Глава 24. Агата. Дорога до пансионата заняла чуть больше двух часов, но мне показалось, что поездка слишком быстро завершилась. Мне так нравилось сидеть на заднем сиденье в обнимку с Ваней, смотреть на мелькающие пейзаж за окном и слушать приятный бархатистый голос Кирилла, который практически всю дорогу разговаривал по телефону, и решал какие-то вопросы. Я не вслушивалась и не пыталась уловить смысл произнесенных мужчиной слов. Мне просто было приятно его слышать. Впервые я не думала о том, что будет дальше, и не боялась. Смотря фильмы и читая книги, всегда задавалась вопросом, почему главные героини влюбляются без памяти в суровых, опасных мужчин. Но теперь, кажется, получила ответ. Таких, как райский, сложно и больно любить, но в то же время невозможно не любить. По щелчку пальцев такие мужчины решают проблемы, и ты уже не в силах избавиться от этой зависимости. Не можешь существовать без твердой опоры, боишься остаться без широкой спины, за которой можно спрятаться от всех невзгод. Никогда не мечтала о такой жизни и не хотела впадать в зависимость от мужчины но я так устала быть сильной а кирилл он как живое воплощение всех идеалов которые рисуют в голове женщины раньше у меня не было точного представления какого именно мужчину я хотела бы видеть рядом с собой, но теперь в сознании вырисовывался четкий красивый образ кирилла райского я буду скучать Едва слышно прошептал Ваня, когда автомобиль затормозил возле высоких кованых ворот. «И я, малыш, очень-очень!» чмокнула мальчика в висок, и мы въехали на территорию пансионата. Было уже поздно, но нас все равно пропустили, а директриса сама лично вышла на улицу, чтобы встретить нового ученика. Но, несмотря на такое гостеприимство, мы с Ваней не торопились выходить из машины. Первое, что бросилось в глаза, это куча охраны по всему периметру, будто тут не пансионат для детей, а военная база. Кирилл Витальевич произнесла испуганно, но продолжать фразу не стала, чтобы не напугать брата, у которого при виде облагороженной территории его нового жилища загорелись глаза. — Что? Это элитное место, где учатся детишки далеко не бедных людей, — пожал плечами райский. Отпрысков депутатов и бизнесменов полагается охранять по высшему разряду. — Но Ваня не депутатский сын, — возмутилась, зная, что мальчика точно начнут изводить и обзывать, как только узнают о том, что он сирота без гроша за душой. — Агата, пацана тут никто не обидит. Со сверстниками он сам справится, а старшие преподаватели думают, что Ваня внебрачный сын Евгения Федорова. Идемте. После отбоя нас не впустят. Подождите. Евгений Федоров, это вы сейчас не про нашего отца, а про депутата, которого подозревали в сотрудничестве с одичалами и в торговле оружием? И еще черт знает в чем. Да. Я много слышала про этого Евгения, и в основном все только плохое. Вообще, когда родители были живы, меня мало интересовала политика, и новости я не смотрела. Но однажды Аська, моя подружка, ткнула мне в лицо экраном мобильника, где отображались главные события текущего дня. Так уж вышло, что мой папа и этот Федоров были не просто однофамильцами, но и имели одинаковое имя и отчество вот так вот совпало прочитав что якобы моего отца подозревают в сговоре с одичалами я едва не лишилась сознания но потом все выяснила и успокоилась правда зачем то продолжала следить за депутатом при помощи сми боясь наверное что однажды спецслужбы что то напутают и ворвутся к нам домой чтобы арестовать отца я наследник опасного преступника радостно воскликнул ваня не дав райскому ответить «Круто!» «Вот видишь, парнишке нравятся! усмехнулся Кирилл, а меня начало бесить то, что этот оборотень считал себя самым умным и знающим в том, как нужно общаться с моим братом. Быстрее бы уже этот оборотень оплодотворил меня и испарился с глаз долой, пока я еще окончательно не привыкла к нему и не втрескалась по самые уши.